Часть вторая. Глава двадцать четвертая. Пассажир один джи. Впервые я нарушил закон в женском лагере мира, около военной базы в Гринем-Коман, где стоял зажатый между своей матерью и древней старухой с набитыми бисквитными печеньями-карманами. Я швырнул камень и попал им в полицейского. Хороший бросок, оценила мама. Мне было девять лет, и мой возраст не не избавлял меня от ответственности за содеянное помню как я ощутил прилив сил когда полисмен обернулся почулсво плечо и стал выискивать глазами виновника на меня он даже не посмотрел прятаться на виду не вызывая подозрений вот что стало моей целью с тех самых времен хотите верьте хотите нет, но не в моем характере причинять кому то боль или страдания. однако возникает ситуация когда приходится взвешивать последствия действия по сравнению с бездействием например во времена военных конфликтов считается приемлемым что против вражеских солдат станет применяться насилие а потери среди гражданского населения являются трагическим но неизбежным побочным эффектом военных действий бомбардировщик не сумевший выйти на цель скоро сам станет целью а мы ведем войну и не надо насчет этого заблуждаться. Вероятно, она не ощущается как война по аналогии с тем, как Вторая мировая в корне отличалась от Первой мировой. Однако это война, и она тем более опасна для тех, кто не признает ее таковой. Закон об уголовном праве наделяет нас, а не только офицеров полиции, полномочиями применять силу в своей правомерности и рациональности, соответствующую обстоятельствам предотвращения преступления от чегого сразу возникает вопрос а что является преступлением толковый словарь сообщит вам что это есть действие или бездействие караемое законом но закон одной страны не является таковым в другом государстве например азартные игры не считаются противозаконными в соединенном королевстве а законодательство мусульманских стран запрещает их в сингапуре незаконно жевать резинку в общественных местах не жеатым парам не разрешается совместно проживать в объединенных арабских эмиратах в общем преступление имеет разный смысл для разных людей те из нас кто обладает свободой слова и передвижения могут позволить себе роскошь выбора как реагировать на преступление совершающееся у нас на глазах мы можем пройти мимо или же использовать предоставленные нам законам полномочия и действовать. я предпочитаю действовать и знаю что вы поступили бы так же наверное мы мимолетно друг с другом знакомы, но я уже могу заявить что вы не способны равнодушно стоять рядом не в вашем это характере. что же до правоерности и рациональности применения силы то все конечно же зависит от преступления. убийство неправомерно в большинстве обстоятельств в подавляющем большинстве но если отнятая жизнь принадлежала убийце насильнику если отняв эту жизнь вы положите конец грядущим убийством и изнасилованием в общем праведные и неправедные действия не столь однозначны позвольте мне немного рассказать вам о войне которую мы ведем это крупнейшее величайшее и опаснейшаяе из войн за всю историю человечества преступления столь многочисленны а последствия их так серьезны что каждый живущий на земле и даже не родившийся человек подвергается огромному риску похоже это на преступление которое следует остановить что есть смерть по сравнению с преступлениями глобального масштаба ничего ровным счетом ничего